Жизнь бы бобёлём без семьи, без детей. Может, на это особо обращаешь внимание, если ты крестьянин с ценным количеством гектаров пахотной земли и леса. Для кого я сажаю лес, который можно будет рубить не раньше, чем через 30 лет? Для кого обсаживаю поля деревьями, чтобы почва со временем не истощилась? И кто мне поможет с сенокосом? Я сравнивал результаты пробных доек. Показатели с каждым месяцем все лучше, надои растут бактерий становятся меньше. Я отремонтировал доильное помещение, завел новый резервуар для молока, планирую усовершенствовать уборку навоза. Еще купил трактор с двойными колесами, и не потому, что он мне позарез нужен, а просто, чтобы доказать себе, кое-что в моей жизни меняется к лучшему. Как это ни бессмысленно, вечерами я находил себе все новые дела, только бы оттянуть возвращение в дом. Уж больно меня напрягала глухая тишина моего скудного на звуки жилища в нем пахло запустением и неуютом дошло до того что посреди недели смотался в город и купил русский черный радиоприемник в форме сигары который выдрузил на кухонном столе теперь придя домой я первым делом еще до душа врубал на полную мощность рекламный канал Доносившиеся из приемника возбужденные голоса внушали мне, что где-то жизнь худо или бедно течет, и крохотный ее ручеек заворачивает в мою облезлую кухню. Тем не менее, я не сподобился выбросить и коричневый бакелитовый приемник, который отец в 50-х годах подарил матери на очередную годовщину свадьбы. Более того, я даже включал его без звука, потому что на теплом радио любил полежать кот. В стиральную машину я запихивал все подряд без сортировки, так что белье приобрело синеват серый оттенок. Изредка проглядывая вторую часть ланда, я обнаружил, что некоторые селяне делают домашнюю колбасу и украшают крыльцо резными финтифлюшками. Полевать я хотел на свое крыльцо. Не все ли равно, где сбрасывать сапоги, куда выставлять бочонки из-под пива. А колбасу можно за две секунды купить в консуме, когда запасаешь продукты на неделю. И еще у меня были смутные планы выгрести все из холодильника. Кое-что там явно задумалось. Несколько полок заняты банками с вареньем, надписанными материной рукой. Сверху на них образовался толстый слой плесени. Но выкинуть это варенье все равно что выкинуть из дома мать. Конечно, я вполне мог бы поступить на какие-нибудь вечерние курсы, чтобы видеться с людьми. При местном отделении Союза земледельцев есть семинар под названием "Подними свою усадьбу", который наши острики тут же переименовали в "Подпали свою усадьбу", в создавшихся условиях это казалось более разумным. Я было начал ходить на семинар, но через два раза бросил. Его посещают те же люди, с которыми я встречаюсь в магазине сельхозпродукции, в тракторе Йоте Нильсена или на ежегодном рождественском празднике союза. На этот праздник приходили с женами, так что у меня была возможность и, потанцевать, и пошарить рукой там и ся. Впрочем, иногда партнерши принимались тяжело дышать и так вилять задницей, что я смущенно поглядывал на их мужей. В разгар праздника мы, мужики, ходили за угол приложиться к захваченной из дома бутылки. А потом начинали травить байки про крестьянскую дочку до да порбродячего торговца, да про то, что девка сказала парню. Случалось в порыве сентиментальности, мы говорили друг другу: "Вот ведь возделываем землю, а имею с этого одни неприятности". Затем праздник подходил к концу, и последний танец отдавался супружеским парам, а мы, холостяки, спорили в дверях из-за загрязнения рек или о европейском союзе. Потом у кого-нибудь обязательно находилась трезвая жена, которой надо было ни свет ни заря заступать на смену в больнице. И меня подбрасывали домой на машине. И если я не слишком надирался, то начинал фантазировать про кого-нибудь, с кем танцевал в обнимку, хотя в голове неотступно свербило: надо проснуться в шесть». денег нанять сменщика у меня нет. Ну вот, думал я, теперь они разъедутся по домам к своим проклятым крылечкам с вентифлюшками. Укроют разметавшихся во сне детей, а завтра супружница сварит мужу крепкого кофе, чтобы он поскорее пришел в себя, поставит тесто для хлеба и примется набивать колбасы. А для чего живу я? Мне даже не стыдно признаться, что я написал в одну фирму, которая обещала прислать выбранную мною из каталога «Филиппинку». Но Когда я увидел их каталог, Э, как сляпанную на ксероксе брошюру с расплывшимися черно белыми фотками, меня чуть не стошнило. Интересно, что подумала бы обо мне эта кладбищенская тусклятина, если б застала за разглядыванием этого каталога. Мне еще никогда не было так хреново.